Маркиз де Гриньи, никогда ранее не замеченный в излишней религиозности, в один прекрасный день поступил вдруг в духовную семинарию. Его вечная союзница, княгиня де Сен-Дизье, еще не считала, что пришло время каяться. С особенно ревнивой, горькой и злобной жаждой предавалась она вихрю светских наслаждений, сознавая, что приходит конец — Ее золотому времени Желая закончить свою светскую жизнь С особым блеском Она разлучила одну страстно влюбленную пару Влюбив в себя молодого человека После того, как эта победа стала известна всем Княгиня вдруг покинула свет Во всем блеске своей победы Она уехала из Парижа После бесед с Абатом маркизом де Гриньи, уже прославившимся в качестве проповедника и провела два года в своем поместье близ Дюнкирхена, причем ее сопровождала одна лишь госпожа Гривуа. Когда она вернулась в Париж, никто уже не мог найти в ней ветреную, фривольную чаровницу. Она окружила себя набожными дамами и лицами из высшего духовенства. Она создала нечто подобное микроскопическому ордену иезуитов только в женской духовной общине. Ее муж давно умер, оставив все деньги своему младшему брату, отцу Адриены де Кардавиль. А со смертью последнего, случившейся полтора года назад при странных обстоятельствах, единственной наследницей и представительницей этой ветви семейства Ренепонов осталась молодая девушка, которая и стала новой целью мести княгини. И вот одним прекрасным утром, когда она ожидала Адриену для разговора, к ней и приехал ее друг и духовный наставник аббат Маркиз де Гриньи. «Так вот, ответьте мне, княгиня, Какая карьера в мире могла бы мне доставить такое блестящее наслаждение, как управление немым черным войском, которое думает, желает, идет и повинуется мне совершенно бессознательно? И какое глубокое презрение должен я теперь питать к блестящей легкомысленной жизни прошлых лет, которая доставляла нам так много завистников Эрминия? Помните? Вы совершенно правы, Фредерик. С каким презрением смотрим мы теперь на прошлое. Мне так же, как и вам, часто приходит на ум сравнение настоящего с прошлым. И как я рада, что тогда последовало вашим советам. Не будь этого, я теперь должна была бы играть жалкую и смешную роль отцветающей красавицы, избалованной прежними поклонениями и обожаниями. Mm -hmm. Что мне оставалось бы делать? Mm -hmm, да, княгиня употреблять всевозможные средства, чтобы удержать вокруг себя неблагодарное эгоистическое общество этих грубых мужчин, для которых женщина интересна, только пока она красивая и может льстить их тщеславие. Или я должна была бы давать балы и праздники для чужого веселья? Вот о чем я и говорю. Для чужого веселья. Для того, чтобы мои залы наполнялись равнодушной толпой или служили местом свидания влюбленным парочкам, уж я их так ненавижу, являющимся к вам не для вас, а чтобы быть вместе. Так вы согласны со мной, Эрминия? Право, нелепое удовольствие давать приют этой цветущей юности, пылкой, смеющейся, влюбленной, которая на весь окружающий ее блеск и всю роскошь смотрит, как на обязательную рамку для ее веселья и дерзкого счастья.